Книга вторая. Глава первая. Во дворе, по-видимому, совещались. Затем Заремба крикнул. «Последний раз спрашиваю. Сдаетесь? Дом окружен целым эскадроном. Никому не уйти живым. Сдавайтесь, пока я не раздумал. Черт с вами. Обещаю отпустить-то все четыре стороны. Только сдавайтесь и выпустите графиню». Теперь все в домике переглянулись. «Кто им поверит?» — глухо проговорил Птаха. Тогда с пола поднялась Людвига. «Разрешите мне поговорить с этим офицером, и я добьюсь вам свободы. Прошу вас поверить моему честному слову, что я вас не обману. Ведь сопротивление бесполезно. Они вас убьют. Я умоляю вас, пани Раевский!» Еще более волнуюсь, обратилась она к Раймонду. Подавленный Раймонд даже не взглянул на нее. «Пане графине можно верить. Она славная женщина, не в пример пани Стефании, неожиданно поддержала Людвигу Франциско. Она среди графов самая честная и добрая». Птаха несколько мгновений пристально всматривался в Людвигу. Она ответила ему правдивым взглядом. «Что ж, пущай говорит. Увидим, куда она пойдет», — наконец согласился он. Никто не возразил. Безысходность положения была ясна всем. «Говорите», — согласился Раймонд. паня Заремба, это говорю я, Людвига Могильницкая». «Вы живы, вельможная пани? Не тревожьтесь, мы сейчас вас вызволим», — кричал ей Заремба. «Я жива и здорова. Вы обещаете, пани поручик, что отпустите всех здесь находящихся на волю», Тогда они сдадутся без боя. — Отпущу. Пусть сдаются. — Это слово дворянина и офицера? Я за вас поручилась своей честью. Вы меня не опозорите? Скажите прямо. — Пусть сдаются. Отпущу на все четыре стороны. — Я верю вашей чести, пане Заремба, и буду просить находящихся здесь сдаваться. Людвига обернулась к Раймонду. «Я знаю Зарембу. Это честный офицер. Он выполнит свое слово. Сложите оружие, и он отпустит вас на свободу. Я верю в это», — умоляюще говорила она. «Что ты скажешь, Сара?» — спросил Раймонд, нагибаясь к сидящей на полу девушке. «Обманут они нас, Раймонд. Какой позор! Что мы наделали?» «Нет, они не посмеют этого сделать. Я буду вас защищать», — уверяла ее Людвига. После короткого совещания решено было сдаться. Первым на крыльцо вышел Птаха. Он сразу же наткнулся на труп хромого партизана. И ему впервые стало страшно. Дом был окружен солдатами. Около крыльца стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и понял, что дальше этого двора не уйти. И ему стало жаль себя. Последними вышли женщины, среди них Людвига. Парней сразу же стали обыскивать. Несколько солдат бросились в дом забирать оружие. «Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом!» — взял под козырек Заремба, щелкая шпорами. «Добрый день, паня Заремба!» — пожала ему руку Людвига. «Уберите этих отсюда!» — приказал он и повернулся к Людвиге. «Скажите, как эти негодяи с вами обращались?» «Очень хорошо. Вы их сейчас отпустите?» Заремба презрительно усмехнулся. «Стоит ли говорить об этой швале? Слава Богу, что вы живы!» «Пан полковник всю ночь не спал. Пойдемте, я вас проведу к саням». «Пан Владислав тоже здесь. Мы с ним немножко поссорились. Он там», сказал Заремба и подал Людвиге руку. Паня Заремба, я хочу, чтобы вы их отпустили при мне. Я, конечно, верю вашему слову, но они поверили только мне, и это меня обязывает», — Начиная тревожиться, сказала Людвига. «О каком слове может идти речь? Вы помогли нам, за это большое спасибо. А с этим быдлом нечего церемониться». Как бы иллюстрируя его мысли, один из солдат ткнул Олесю прикладом в спину. Пошла, говорят тебе, шипел он на девушку, не желавшую уходить. Олеся упала. Птаха кинулся к солдату. Не смей бить. Сержант Кобыльский страшным ударом приклада в лицо свалил Андрея на землю. Ах, вот ваша честь, убийцы, крикнула Сара. Один из солдат ударил ее плетью по лицу. Опрокинув стоящего перед ним солдата, Раймонд бросился на защиту. Заремба выстрелил в него, но промахнулся. Град ударов посыпался на Раймонда, его били прикладами, нагайками. Безоружный Леон кинулся в эту гущу спасать товарища. Во время этой свалки жандармский сержант Кобыльский и двое солдат схватили поднявшуюся Олесю и потащили ее. Франциска бросилась за ними. «Куда вы ее тащите, негодяи? Пани графиня, спасайте же!» Кричала Франциска, обезумев. Она не отпускала Олесю. «Заремба! Остановите эту подлость! Я презираю вас! Вы негодяй! Вскрикнула Людвига. Лицо поручика залилось густой краской. «Отставить! По местам! Вся ваша мать!» Заорал он. «Кобыльский!» «Бросьте девчонку, говорю вам!» Солдаты прекратили избиение и медленно отходили в сторону. Жандармы отпустили Олесю. Кровавые полосы от ногаек на лицах Сары и Раймонда, кровь на лице неподвижно лежавшего на снегу Птахи и все только что произошедшее казались Людвиге кошмаром. Залитый кровью Птаха шевельнулся. Он пришел в себя. Людвига нагнулась над ним, рыдая. Она помогла ему подняться. Он встал, пошатываясь, взглянул на нее с дикой ненавистью и, судорожно кашляя, еле шевеля разбитыми губами, выплюнул на ладонь три окровавленных зуба. «Пойдемте, графиня. Вам здесь не место», — сухо сказал Заремба. «Я не пойду ни на шаг отсюда, пока вы не отпустите этих людей», с отвращением отворачиваясь от него, сказала Людвига. «Прошу вас, вельможная пани, оставить это место. Вас ожидают сани, а с этими людьми будет поступлено по закону!» Еще Суши сказал Заремба. Людвига резко повернулась к нему. В ее глазах он прочел такое презрение, что ему стало неловко. «Заремба, вы негодяй. Но знайте, знайте, если вы кого-нибудь из них убьете...» Я покончу с собой, клянусь вам в этом. «Даю вам слово дворянина, графиня, что никого из них, — ответил он, отступая от нее на несколько шагов, — я не расстреляю. Отпустить же их не могу, не имею права». Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью, оставляя на белом снегу алые пятна. Их больше не били, потому что за их спиной ехали сани, в которых сидела измученная Людвига. Франциска сидела рядом с солдатом, ожесточенная, замкнутая. Раймонд крепко прижимал локоть Андрея к своей груди. Они шли под руку. Птаха был очень слаб. Проспали мы свою честь, Раймонд. А зубы мне правильно выбили, чтобы знал, с кем плясать. На этом отрывке оборвалась работа Николая Островского над романом «Рождённая бурей Сочи, Москва, 1934-1936 года. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».